Ежедневные поездки не обещали особой радости. Это было самое худшее для всех, и особенно для Дэвида, поскольку добраться на работу и с работы занимало у него почти два часа в один конец. Это включено в стоимость мечты. Кухня была уже почти такой, какой должна стать. Большой стол с тяжелыми деревянными стульями вокруг, сейчас их только четыре. Но еще несколько стоят вдоль стены, в ожидании гостей и пока еще нерожденных детей. Большая плита марки «Ага» и старинный буфет с чашками и кружками на крючках. Вазы наполнены цветами из сада, где лето обнаружило множество роз и лилий. На ужин традиционный английский пудинг, приготовленный Дороти. За окнами осень заявляет о себе опадающими листьями, которые время от времени ударяют в стекло с негромким стуком или звоном, зланием ветра. Но в доме опустили шторы, теплые, толстые шторы, в цветочек. — Знаете, — начала Дороти, — я тут думала о вас двоих. Дэвид положил ложку, чтобы ее выслушать, чего он никогда не делал для своей наивной матери или практичного отца. Не думаю, что вы должны сразу во все это бросаться. Нет, дайте мне сказать. Гарри, всего двадцать четыре. Нет еще и двадцати пяти. Тебе, Дэвид, только тридцать. Вы ведете себя так, будто думаете, что если чего не схватите сейчас, то потеряете навсегда. Ну, такое впечатление у меня возникло по вашим разговорам. Дэвид и Гарриет слушали. Их взгляды встречались, хмурые, задумчивые. Эту крупную, надежную, грубоватую Дороти с ее решительными движениями и основательными манерами нельзя было игнорировать. Чего стоит Дороти, они понимали. «Я так и думаю», — сказала Гарриет. «Да, девочка, я знаю». «Вчера вы говорили, что заведете нового ребенка сразу же. Мне думается, ты быстро пожалеешь». «Все в любой момент может исчезнуть», — сказал Дэвид упрямись. Это жестокое замечание, проявление, обе женщины знали, чего-то затаенного, вполне подтверждали новости, сыпавшиеся из приемника. «Всюду плохие дела. Не сравнить с тем, какими новости скоро станут, но довольно грозные». «Задумайтесь, — сказала Дороти, — вам бы стоило. Иногда мне за вас страшно становится. А почему? Сама не знаю». Гарри горячо возразила. «Наверное, нам нужно было родиться в другой стране. Ты понимаешь?» что в других местах шестеро детей — это норма. Никого не шокирует, никто себя из-за этого преступником не чувствует. — Это мы тут в Европе ненормальные, — сказал Дэвид. — Ну, не знаю, — сказала Дороти, — не менее упрямая, чем любой из них. Но если у вас будет шесть или восемь или десять... Нет, я знаю твои мысли, Гарриет, я тебя знаю разве нет и это будет в другой части мира например в египте в индии или еще где то половина из них умрет, а образование не получит никто вам надо все сразу аристократы да они могут плодиться как кролики и ожидать этого, но у них на это есть деньги и бедные могут ожидать этого и имея детей и половина из них умрет,